Глава 5. Маяк. До катастрофы площадь Восстания была соединена подземным переходом с Московским вокзалом. Когда прозвучал сигнал «Атомная тревога», майор линейной милиции Ахмедзянов Катарин и наглая морда взял пистолет и погнал пассажиров прямым ходом на станцию. Хочешь не хочешь, а побежишь. Москвичи по столичной привычке упирались, но майор умел убеждать. Против пистолета и нескольких сучек, автомат АКСУ не очень то попрешь. Так и набилась станция в основном выходцами из Москвы и других городов юго-восточного направления. Майор Ахмедзянов автоматически стал диктатором. Его наследники правили этой монархией, вернее, восточной деспотией, с особой жестокостью. А прозвали их за нехарактерное для петербуржцев отношение к поребрикам и булкам бордюрщиками. Насколько Иван слышал, бордюрщики верили, что в Москве-то точно все спаслись Выехали на секретном метро за границу уничтоженного города. По столице все равно лупили ядерными или чем там еще. Вряд ли иначе. И теперь выжившие люди из правительства управляют страной с резервного командного пункта. А пункт там секретный, где-то в Уральских горах подземный. Его даже прямым попаданием атомной бомбы не достанешь. В общем, там взяли управление в свои руки и помощь близка. «Хотелось бы мне в это верить», — подумал Иван. «А то, блин, понаехали». Сырой туман висит на станции. Видимо, еще не включились вентиляционные установки. В пропитанном влагой воздухе, который можно глотать кусками, тонут звуки. Иван просыпается, встает. Палатки темно. Он делает шаг и замирает перед выходом. Сквозь плотную ткань едва заметно пробивается свет, трепещущий живой огонь. Корбитка, думает Иван, а затем откидывает полок и выходит на платформу. Первое, что он видит ноги в резиновых сапогах. Подошвы стерта едва не до мяса. Выше начинаются камуфляжные штаны, ремень. Голый торс со следами побоев. Иван сдрагивает. Потом его рука сама тянется к левому боку. Ай, заживающие ребра. Иван поднимает взгляд выше. Человек, лежащий на полу, раскинув руки, — это он. Иван. Даже огромный кровоподтек на боку именно там, где он сейчас у Ивана. Открой глаза. У руки человека стоит лампа-корбитка. Желтое пламя трепещет, бросает теплые отсветы на лицо человека, и этот человек мертв. «Открой глаза, черт возьми!» Иван открывает глаза, стягивает шапку на лоб, оглядывается. Рядом, прислонившись спиной к колонне, дремлет Пашка. Гладыш громко сопит во сне. Сазонов задумчивый, Солоха читает. Я в каждом сне вижу себя мертвым. Ожидание. В отличие от привычных диггеров, что дожимает сейчас секунды сна, гражданские спать перед боем неприучены. На станции стоит гул. Адмиральцы, невские, василиостровцы сидят на платформе рядами с оружием в руках и ждут. Голубоватый дым со сладковатыми нотками марихуаны плывет над головами. «Дикое зрелище», — думает Иван. «Впрочем, где-то я такое уже видел». «Да что нам, бордюрщики!» — услышал Иван чей-то голос. «Мы их порвем!» «Угу», — подумал Иван. «Порвал один такой». Из рядов поднялся один из Невских. Пожилой крепкий мужик. «Ну что, ахейцы?» Шутливо обратился он к сидящим. «Попробуем на крепость, стены трое». В ответ недоуменное молчание. Он огляделся, паник. «Да вы даже этого не знаете!» Сказал с неподдельной тоской. «Откуда вам, бедные дети?» «Эх!» — Вышла из мрака молодая с перстами пурпурными Эос, — продекламировал он. — Гомер или Папаша, — сказали толпы, — ты бы сел, что ли, а то голову простудишь. В круг быстрым шагом вошел митец Отставить разговорчики. Выдвигаемся. Поражающие факторы ядерного взрыва. Во-первых, световая вспышка. Во-вторых, ударная волна. В-третьих, проникающая радиация. Все это Иван знал наизусть. Бесполезные сведения. Как в каменном веке изучать баллистические характеристики автоматной пули калибра 5.45. Возможно, вернее, точно. В мире осталось готовое к использованию ядерное оружие. Но с кем, черт побери, воевать? С тварями на поверхности? Так для них атомный взрыв и папа, и мама, и любимая крестная фея в придачу. Мы при том фоне дохнем, болеем раком, покрываемся язвами, истекаем кровью из всех возможных отверстий тела, теряем иммунитет и зрение. Они, твари, наоборот, плодятся и размножаются. Другая экосистема, — вспомнил Иван слова старика из сна. Точно. Вот и поговорил с подсознанием. Приготовиться, — негромко сказал Иван. Пошли, с Богом. Да, ну. Туннель до Маяковской. Длина перегона примерно два километра. Скорость движения два-три километра в час. Вопрос. Сколько времени понадобится, чтобы достичь станции? Ответ — да фиг его знает. Передовой отряд Альянса двигался, перехватывая по пути отдельных челноков и даже целые караваны. Из 312-й вент-шахты выгнали гнильщиков. Пять. Как их назвать? Не людьми же. Пять особей. Загоребли вместе с остальными. Иван с диггерами смотрел, как их провели мимо, подгоняя прикладами. Отправили в тыл. Рядом с гнильщиками, заросшими грязью и коростой, контрольный дозиметр начинал подозрительно потрескивать. А еще вы. Интересно, подумал Иван, где они находят ходы на поверхность? Да ведь находит. И тащит оттуда все, что плохо лежит, даже если эта фигня в темноте светится. «Самое смешное — гнильщики в коросте и дерьме, а посмотришь поближе, и зубы почти у всех в наличии, и волосы, и глаза нормальные, и вообще подозрительно здоровые, хотя и фанят на все метро. Они что, тоже другая экосистема?» Иван покачал головой. «Индивидуальные дозы у них чудовищные, наверняка». Нормальный человек давно бы ласто этим хоть бы что. По три, по четыре смертельных набирают и живут себе. Впрочем, где ты видел больного гнильщика?» Ивана передернула. Естественный отбор, блин. Кто заболел, того сожрали. Недаром слухи ходят. Иван со своими добрался до ответвления от туннеля вправо. Там его уже ждал один из адмиральцев. «Проверить!» — приказал адмиралец, и утопал вперед. Иван посмотрел в темный проем коллектора, задумчиво сплюнул. «Отлично! Нам выделили сортир!» «Гладыш первый, я второй, с замыкающим!» Иван покрутил головой. Хрустнул позвонок. «Гранату бы!» одна проехали!» Вперед.